Глава двадцать Мы спустились в кухню. Ни Каниэля еще не было. Виктория расположилась во главе стола так, чтобы наблюдать за мной. Неловко. По привычке я начала заваривать кофе, на полпути поняла, что творю, вроде же чай обещала. Решила выкрутиться, добавив корицу, немного гвоздики и апельсин. Виктория наблюдала за приготовлением, чуть прикрыв ресницы. Интересно, что за напиток? Волшебное зелье? Кофе, но непростой. Я переставила на стол чашки и полезла в шкаф за угощением. И куда Ник побежал? Вот же зефир. А жаль, нам бы сейчас пригодился приворотный эликсир. Не умеешь готовить случайно? Нет, я усмехнулась и зачем-то сказала. Знаю ритуал глупый, но мне он принес одни неприятности. Через час после проведения меня вообще подстрелили. Виктория заливисто рассмеялась. Что же это за ритуал такой? Направлен на изменение жизни или избавление от скуки. Он должен был влюбить в мою подругу-мужчину. Не вышло. Идеально очерченные брови Виктории поползли вверх. Значит, ритуал на любовь? Ну-ка, а теперь поподробнее. Что нужно сделать? Он совсем не сработал? Я замешкалась на миг, не зная, как объяснить. Нужно пять больших свечей, нарисовать завитушки на полу, фото мужчины и еще его трусы. В смысле вещь, но у нас были трусы. Светушки повторить сможешь?» Подалась вперед Виктория, а карие глаза азартно заблестели. «Свечи и фото я беру на себя». Она потёрла подбородок. «Трусы тебе достать проще, под видом уборки». Э, сейчас?» «Да!» Виктория эмоционально кивнула. «Я поеду за свечами, а ты доставай трусы!» Я и сама не заметила, как меня вытолкнули с кухни. «Какие варианты? В комнату книгу не полезу, исключено. Попасться настолько на горячем я просто не могу». Можно пойти в прачечную, проверить корзину с грязным или. Хм, а ведь я еще не перебирала высохшее белье. Там точно есть вещи, Ника. Я что, правда это сделаю? Глупость, дикость! Да и вообще, с чего я взяла, что ритуал сработает? И хочу ли я, чтобы он сработал? Мне нравился дом Ника еще и потому, что здесь никого нет. Тихо, уединенно. До прачечной я добралась быстро. Войдя, я чихнула и побежала открывать окно. Порошок у Ника хоть и мягкий, но все равно пахучий. Корзина с неглаженным бельем стояла на столе. Смешно. Я ругала Хейли, а теперь сама краду трусы. Жизнь меня ничему не учит. Обнаружив искомое, я вспомнила слова бывшей подруги. Представляю, как он медленно их снимает. Интересно, а там не Ниэль, как другие мужчины? Или по аналогии с внешностью и повадками на порядок лучше? Не то, чтобы мне было с чем сравнивать, но... Когда я вернулась в кухню, Виктории не было. Зато был Ник, который сидел ко мне спиной и что-то записывал в блокнот. Я сглотнула и спрятала трусы в карман юбки. Проклятие. «Ник, все нормально?» «Лучшая защита — нападение». «Вы так быстро убежали?» Он обернулся. «Да». Эльф коснулся брови, будто в задумчивости. Признаю, я всегда так делаю, когда уже не могу избежать энтузиазма Виктории, направленного на сексуальную активность. Тем более в этот раз она перешла на новую ступень и поразила предложением провести время втроем. Посмотрел на меня. Или вы были согласны? Втроем это как-то слишком. ляпнула я, вздрогнула и поспешно помахала. В смысле... Согласен. Никонель повел плечом. Но и вдвоем с Викторией мне проводить вечер за определенными физическими упражнениями неинтересно. Хотя подобная активность хорошо сказывается на здоровье. Он улыбнулся, но как-то вяло. Вообще выглядел сонным и уставшим. Увы, время на развлечения, которое ничего для меня не значит, я тратить не могу. А сближаться стой. Он взглянул на меня и быстро опустил взгляд. «Теми, кто важен мне, не имею права тем более». «Наилучший вариант — это углубиться в работу». «Мне же не показалось? Эти оговорочки неспроста». «Вы никогда не задумывались?» Я села за столом рядом с ним. «Почему оборот не самая многочисленная раса Эдхарла? Хотя, казалось бы, у нас худшие условия. Мы не владеем своей жизнью и не можем быть уверены, что хозяин не избавится от маленького, как от ненужного щенка или котенка. Ребенок может заболеть, как Энджи». Логично вообще отказаться от потомства и лишить империю самой проблемной расы. Об этом есть множество исследований, в том числе и мои. Никониэль с готовностью кивнул. Не буду утомлять вас множеством подробностей, я перечислю основные. У оборотней наиболее высокие репродуктивные способности. Они могут зачать ребенка уже после первого акта. Физическая выносливость, регенерация и противостояние практически всем болезням, кроме бешенства. Вы самое сильное, проще говоря. Никонель улыбнулся. Это тоже, несмотря ни на что, мы привязываемся и влюбляемся, пусть и знаем, что это неразумно и ничем хорошим не закончится. Смысл в моменте настоящего, даже если что-то не продлится долго, это не значит, что оно не стоит усилий. Если думать только о плохом, можно и пожить, не успеть. Никонель на мгновение задумался, а после посмотрел на меня. Тогда скажите, Иви, хотели бы вы сблизиться с кем-то, зная, что наверняка потеряете в очень скором времени? Потому что да, возможно, я ошибаюсь и сужу по себе. Привязавшись к кому-то, я всегда ставлю эту жизнь превыше своей. Потеря близкого для меня мучительнейшая испыток. После смерти брата я больше года ни с кем не говорил. Я замерла, не ожидая, что вопрос будет поставлен так.